Вонг-Шек, Китай. Апрель 1941 года. Опять шел дождь. После остановки в деревне Вонг-Шек офицеры, как всегда, закатили дикий, бессмысленный банкет, на котором соревновались, кто больше выпьет, и провозглашали тосты за солдат, хотя ни одного солдата среди приглашенных не было. Мы на наших пони той же дорогой вернулись к реке. Крис Крафт отправился с двухчасовым опозданием. Ждали куда-то запропастившегося солдата. Путешествие оказалось невероятно утомительным. И всё ради чего? Ради мерзких серых ночей, однообразных серых дней и одной фальшивой атаки на противника. Мы утешали себя, представляя, как с комфортом поселимся в Чунцыне, в частном доме китайского дипломата, который нам предоставит благодаря моим дружеским отношениям с президентом Рузвельтом. Чунцын был столицей свободного Китая, а это о чём-то договорила. Настоящая ванна и настоящие кровати, мечтала я. Чистой, просто не горячая еда, противомоскитные сетки. Или ещё лучше, сетки вообще будут не нужны. Эта перспектива поддерживала нас 43 долгих часа. Для начала мы намертво встали из-за того, что верёвка намоталась на гребной винт катера. Дорогу на Шаагунь затопило, и нам снова пришлось плыть на лодке. Я посыпала порошком от блох засолившиеся койки сампана. Есть было практически нечего, но Эрнест раздобыл бутылку розового вина. Мы забрались на крышу катера и пили вино из складных стаканчиков, наблюдая за тем, как наша команда пытается распутать веревку. — Глоб, а что это там в бутылке? — спросил я, когда Эрнест вывел последние капли вина в мой стаканчик. — Где? — Да вот здесь, в бонжи. Это напоминает, у меня комок подкатил в горлу, это было похоже на змеиную кожу. О, господи. Ну да, это похоже на змею, потому что это и есть змея, кивнул Эрнест. Но ты не волнуйся, она дохлая и много не выпьет. Он улыбнулся. Если тебя вырвет, Мути, боюсь, я должен буду об этом написать. И пока я боролась с тошнотой и поэтому не могла ничего ему ответить, он продолжил: "Мне предлагали ещё с птичкой. Но я подумал, что ты предпочтёшь с змеёй. Признаться, я так и не смог понять, живая была птичка в той бутылке или дохлая. С птицами в бутылках всегда так. И в любом случае, говорят, вино со змеёй помогает от облысения". надо будет прихватить в подарок Перкинцу. Я поставила стакан на крышу катера. Эрнест допил свою порцию, а потом и мою тоже. Наша команда, наконец, избавила винт от веревки и мотор снова заработал. Я подумала, что это были самые долгие и самые выматывающие дни в моей жизни и с облегчением произнесла. Ну, наконец-то! Самое худшее позади. «Не теряй надежды», — сказал Эрнест. Далее последовала 25-часовая поездка в вонючем и прокуренном купе поезда первого класса на Гуй-Линь. Это место было окружено волшебными горами с пологими склонами и романтическим туманом. Там был отель с многообещающим названием «Дворец». Чудесные фарфоровые. но не подсоединённой к канализации унитазы, размазанные по стенам мёртвые клопы и пропасть живых повсюду, куда ни глянь. Эх, если бы у меня был пистолет, мечтательно произнёс Эрнест. Я бы показал тебе высший класс. Не говори глупостей. Клопы лёгкая мишень. Они слишком медленно ползут, возразила я. Ага, но они мелкие. так что попасть не каждый сможет. Я посыпала своим порошком кровать. Эрнест сказал, что надёжнее будет посыпать пол. Мы послали сообщение о том, что ждём самолёт в Гуйлине, а спустя 2 дня обнаружили, что оно не ушло дальше человека, которому мы его передали. Дуглас DC-3, который всё-таки прилетел, чтобы доставить нас в Чунцын. перевозил китайские деньги, которые были свалены в огромные бесполезные кучи, на них-то мы и сидели. Дорога от лётного поля к давно ожидающему нас дому дипломата была длинной. Сначала мы шли по тропинке, потом поднялись по невероятно крутой лестнице к нескольким бетонным зданиям тускло-коричневого цвета. Но в конце концов мы всё-таки добрались до цели. Это был большой, красивый и гостеприимный дом. Мы открыли дверь и вошли в гостиную с лакированными столами, плюшевыми креслами, диванами и тремя головорезами, которые, недобро прищурившись, смотрели на нас, помутневшими от наркотиков глазами. В доме все было в пятнах от их масла для волос, простыни, наволочки, розовое и шелковое покрывало, а их волосы в изобилии обнаружились в унитазе и раковине. «Нет резины, нет шин», — сказал Эрнест и рассмеялся. «А что еще нам оставалось делать? Предлагаю проверить, нет ли приличной выпивки в баре, мимо которого мы проходили». Хемингуэй, видимо, успел с кем-то переговорить перед тем, как мы пошли в бар. Потому что пока мы выпивали, постельное бельё заменили, а санузел чисто вымыли. Однако головорезов из дому вы не выдворили. Невольно напрашивался вывод, что их приставили специально шпионить за нами, как нас послали шпионить за китайцами. На следующее утро состоялось знакомство с министром финансов Китая. Он навязчиво составлял нам компанию за завтраком, обедом и ужином. Часто приходил с супругой. Ее черное атласное платье от воротника до колен было застегнуто на бриллиантовые пуговицы. Кроме бриллиантовых, у нее еще также имелись изумрудные и рубиновые. А вот пуговиц из сапфира не было, если драгоценные камни плохо смотрятся на бархате. Нас пригласили на ланч с президентом Китая Чан Кайши и его супругой, прекрасной мадам Чан. В Америке все знали эту пару, так как несколько лет назад журнал «Тайм» признал их людьми года. Слуги с фанфарами не объявляли о нашем прибытии. Мадам Чан лично открыла нам дверь. Она была в китайском платье, в бушах, бриллиантовые серьги, губы, чуть тронутые помадой. Кожа у жены президента была белая, как сливки, лицо овальное и абсолютно гладкое. Эта женщина прекрасно говорила по-английски. Ее отец получил образование в Штатах, да и сама она тоже несколько лет проучилась в нашей стране, в престижном женском колледже Уэлси. А еще она курила одну за другой, ментоловые сигареты, которые вставляла ему в рот штук из слоновой кости. Мадам Чан переводила мужу, который оказал нам честь, приняв нас без постонной челюсти. По мне, так это честь довольно сомнительная, скорее похоже на прямое оскорбление. Так гляначи наш ланч превратился в трёхчасовой разговор. На следующий день мы были приглашены на прогулку по их личному саду-бомбоубежище, где у нас продолжился разговор с мадам Чан. Но на этот раз мы сидели на каменных скамьях в подземном саду, который уже начинал встречать весну. После этих бесед меня не покидало чувство легкого беспокойства. Я подозревала, что... Что сам Чан Кайши отлично понимает английский, а супруги намеренно разыграли спектакль, чтобы иметь возможность говорить между собой на незнакомом гостям языке. Они очень настойчиво расспрашивали нас о том, какую помощь могут предоставить в стране Соединённые Штаты. Японских оккупантов называли кожной болезнью, а китайских коммунистов болезнью сердца. из чего можно было сделать вывод, что коммунисты являются для их режима большей угрозой, чем японцы, а сохранение власти для них важнее, чем благосостояние народа. Но хуже всего, что когда пришло время писать об этой парочке, нам нужно было забыть о том, какое омерзение вызывали у нас императрица Китая, так иначе, называл мадам Чан Эрнест и ее супруг, и представить этих двух тиранов защитниками демократии, в которой они на деле никогда не были заинтересованы. Не то чтобы я писала неправду, просто сделала выбор в пользу удобной правды и опустила все остальное, ведь Китай был союзником США в борьбе против Гитлера и Японии. А если бы я вдруг забыла о своем долге патриотки выставить главу комендановского правительства и его жену в наилучшем свете, мой редактор в Кольерс позаботился бы о том, чтобы я непременно это сделала. За все время пребывания в Китае я познакомилась только с одним общественным деятелем, который вызывал у меня восхищение. Но я не написала о нем, Всё из этих же политических соображений. Это был Дзю Инлай, правая рука Мао Цзэдуна, лидеры местных коммунистов. Нас привела к нему женщина в мужских брюках и шляпе, которая подошла к нам на рынке. Мы долго петляли по городу, чтобы сбросить с хвоста следателей, а потом нам завязали глаза и на рикше отвезли к какому-то дому. Когда повязки сняли, Мы обнаружили, что находимся в комнате с белёными стенами, где были только стол и три стула для меня, Эрнеста и самого Джоу Энлая. Наш собеседник производил впечатление очень глубокого, разумного и интеллигентного и обаятельного человека. Пожалуй, он оказался единственным из всех, с кем мы встречались в Китае, кому была не безразлично «Судьба простого народа». Но мы не стали писать о нем, так как любая похвала в его адрес могла усилить раскол между двумя фракциями, в то время как китайцам, чтобы одержать победу над японцами, надо было сохранять единство. В Чунцине я умудрилась подхватить разновидность местного грибкового дерматита под названием «синк». Китайская гниль. Это объясняю на случай, если вы вдруг не в курсе. Я, например, прежде о подобной напасти и не слышала. Просто отвратительная болячка. Кожа между пальцами начинает трескаться, гноиться и кровоточить. И этот недуг очень заразный. Лечится с помощью мерзко пахнущей мази и перчаток. Такие наденешь только если ты сварчица или тебе пришло в голову погладить раскалённые угли или захотелось с помощью одних лишь рук выиграть конкурс мисс страшилище а ведь я тебя предупреждал сказал эрнест мне было так плохо физически китайская гниль плюс диарея и морально огромная пропасть между тем, что я видела, и тем, о чем должна была писать, что я не могла, как планировалось, полететь в Ченду. Эрнесту пришлось отправиться туда вместо меня. Он вернулся с фотографиями, на которых сто тысяч китайцев строили в провинции Сычуань взлетно-посадочную полосу длиной около полутора километров, судя по всему, для приема американских бомбардировщиков – в 17, который, как мы подозревали, Рузвельт вовсе и не собирался передавать китайцам. Я уже не говорю о том, что у них попросту не было лётчиков, чтобы их пилотировать. Китайские крестьяне возводили аэродром буквально из ничего, не имея какой-либо современной техники. Они на себе тащили бетон, укладчаные катки весом в 3,5 тонны, Китай рано сбрасывается с счетов, заметил Эрнест и рассказал мне достаточно, чтобы я добавил ещё несколько абзацев в свой материал для Кольерс. Что касается данного нам Рузвельтом особого задания, то мы сумели выяснить следующее. Первое: Суммы, составляющие стоимость двух линкоров, хватит на то, чтобы финансировать китайцев в течение года, иначе они не продержатся. А мы за это время сможем построить флотилию для неминуемой войны на двух океанах. Второе. Гражданская война в Китае неизбежна, но ее начало можно отсрочить путем переговоров между Чан Кайши и Джо Ин Лаем. И третье. Если мы намерены отправить китайцам самолеты, следует также прислать и пилотов. Собранная нами информация вряд ли могла изменить положение вещей. За время нашего отсутствия в США усилились из-за лица низкие настроения – Устраивались антивоенные демонстрации, проводились митинги за мир. Глупые головы прятались в американский песок. Когда наше пребывание в Китае подошло к концу, я по-прежнему ходила в этих проклятых перчатках. Мы вылетели из Чунцзина в столицу Бирмы Рангун. Мне ещё предстояло в одиночку совершить тур по бывшим колониальным объектам ВМС в Батавии, как тогда называлась Джакарта, в Голландской Ост-Индии и по находящимся в плачевном состоянии объектам ВМС в Сингапуре. Только Эрнест наил де краёв джин в свой складной стакан, и тут наш самолёт начал проваливаться в воздушные ямы. Казалось, крылья его вот-вот отвалятся, и мы рухнем на землю. Я вцепилась все деньги, что в этих уродских перчатках было очень удобно, и проклинала себя за то, что пилила Хемингуэя, пока он не согласился поехать со мной в этот кошмар, хотя мог бы сейчас сидеть на Кубе и писать новую прекрасную книгу. Эрнес держал свой стакан так, словно это была священная чаша, и только она могла нас спасти. Когда самолёт каким-то чудом выбрался из воздушных ям, Клоп счастью улыбнулся и похвастался. Я ни капли не пролил. Джин вылетел из стакана, ударялся о потолок, а я ловил его на обратном пути. Я засмеялась и никак не могла остановиться. Господи, неудивительно, что я вышла за тебя замуж. Ты же чемпион мира по ловле джина. Самолёт окончательно выровнял курс, и я потянулась к Эрнесту, чтобы рассказать обо всём, что думала. "Не прикасайся ко мне своими заразными руками", воскликнул он. Я изумлённо посмотрела на мужа, но потом поняла, что он шутит, и мы снова рассмеялись. Страшно подумать, я ведь мог по глупости одолжить у тебя мыло. «Надеюсь, у тебя хватило ума оставить его в этом чертовом доме?» «Ну да, конечно», – заверила я Эрнеста, а сама-то двинула свою сумку подальше, чтобы он не унюхал легкого аромата акации. Мне вспомнился тот день в Мадриде, палата, уставленная букетами цветущей мимозы в госпитале, куда Хемингуэй так не любил ходить».